Глава 31. Заяц с бычьими яйцами. Мы с Ильей были настоящими любовниками, несмотря на то, что прожили с ним уже довольно долгую совместную жизнь. Надоесть друг другу не получилось. Мы с ним спали всегда много и с удовольствием. Вот если мы с ним расстанемся, то будем ли мы спать дальше? Думаю, будем, если рассматривать Илью в нескольких ипостасях. Любовник, друг, отец, муж. Что будет после развода? Отцом он останется, моим другом он непременно останется. Любовником, как мне кажется, останется. Во всяком случае, он будет настаивать на этом, я его знаю. Он не будет только моим мужем, а значит, у меня не будет никакой ответственности за него. За его физическое здоровье, за его психический комфорт, вообще за его жизнь. По крайней мере, пить он сможет свободно. Ну что ж, это будет только его выбор. Сегодня утро у меня неспешное. Я хожу по квартире и размышляю о наших с Ильей отношениях. Если все-таки развод, то как я расскажу об этом девочкам? Вот вопрос. Это-то меня и останавливает. Я на кухне сижу и наслаждаюсь какао. Кусочек багета с маслом и шоколадный напиток. Ммм, я так редко готовлю для себя какао. Обидно, но мне лень. А еще я редко включаю телевизор. А тут вдруг решила послушать новости на нашем пятом питерском канале. Включила, а там идет передача про то, как окручивают обеспеченных деловых людей мужского пола с помощью красивых девушек. Замелькали кадры красивой жизни, обворожительные девушки, прекрасно смотрятся в кабриолетах у бассейна с бокалами коктейля. Их специально знакомят с нужными статусными персонами, помогают им перевести флирт в серьезные отношения с последующей женитьбой. Я застыла с чашкой в руках и подавилась куском багета. Какая-то крошка, обалдевшая от увиденного, попала не в то горло. Кашляю, не могу остановиться. От этого плохо слышу, что говорят. Но поняла, что... Всякими махинациями девушки получают доступ к счетам этих бизнесменов. Девушки и себя обеспечивают, и платят процент от полученных сумм своим покровителям. Меня эта передача привела в состояние шока. Какао остыло, стало горьким, невкусным. «Вот это да, вот это бизнес!» Я немедленно позвонила Илье и рассказала ему о том, что только что увидела по телевизору. Естественно, была им осмеяна. А в голове моей щелкает. «А вдруг это Настя, секретарша, тоже выполняет задание?» «Тогда все!» Илья будет повержен, и брак наш будет точно обречен. Мне с такой гигантской махиной, как индустрия хмурения бизнесменов, не справится. Втолковывать что-либо Илье бесполезно. Вполне вероятно, что там еще обучают приемам гипноза. Мой Илья Лаевский станет зомби. Я испугалась такой перспективы. У моих девочек папа будет зомби. Я схватила кусок бумаги и стала писать письмо мужу, которое больше походило на предсмертную записку, адресованную дорогому мне человеку. «Вдруг со мной что-то случится? Может быть, они еще и жен убивают?» «Дорогой муж, ты любишь друзьям рассказывать, как ты посмотрел в мои глаза, обнял за талию и повел меня танцевать, и я была повержена. Так мы и танцуем с тех пор вот уже 25 лет. Ты мне всегда рассказываешь, как я, испытывая болезненную влюбленность, сразу пала жертвой твоего неслыханного обаяния. Ты мне рассказываешь, что я всегда дрожала от возбуждения, от близости, которую ты мне дарил. Ты мне рассказываешь, что тонул в ласки моей груди, нежной бархатной кожи, в моих смущенных неверных движениях. Ты часто вспоминаешь, что мы любили друг друга под музыку Хафанана и ритмично танцевали под модную негритянскую мелодию. Но, милый, мне ведь тогда не все нравилось в тебе. Живот твой был дряблый и обвислый, а не подтянутый и в кубиках. Меня ужасно раздражали твои большие трясущиеся яйца, который ты чесал, и я видела, что ты ими гордился. Надеюсь, этого никогда не прочтут мои дети. Ты любишь свои воспоминания. Ты помнишь все до малейших деталей, и я помню. И вот через 25 лет я наслаждаюсь твоим большим животом. Твои руки самые умелые, самые желанные, и ты до сих пор меня ласкаешь ими. Твое обаяние стало еще круче. Оно наполнено опытом и мудростью. Я была счастлива все эти годы и чувствовала себя желанной женщиной. И мы были одно целое — трепетный заяц и лев, у которого большие бычьи яйца. Когда меня вдруг не станет около тебя, то завещаю — закажи скульптуру из мрамора «Заяц с бычьими яйцами». Мы ведь неразделимы, и назови скульптуру «Счастье». Вот так я накоря была, эмоции зашкаливали, и рука, естественно, тряслась. Но ничего, ты, Илюша, разберешь мой почерк. Я знаю, ты заплачешь. Мне было никак не переключиться на другую волну. Но у меня куча дел — а я чувствую, что и я за компанию с Ильей стану зомби. Меня штормило, но надо идти на назначенную встречу с Зосей. Наконец-то я выпросила, вымолила у мужа купить мне три помещения, которые я подобрала, чтобы сделать частные детские сады. Битва по этому поводу была нешуточная. Илья ну никак не понимал, зачем мне это, почему я отказываюсь от спокойной жизни и взваливаю на себя такие заботы. Я рыдал от бессилия, потому что спорить с Ильей невозможно. У него на все есть свои доводы. «Но почему ты не хочешь, чтобы я занималась частными садиками?» Я взывала к его совести. «У меня был такой талантливый коллектив. Им неуютно без меня в государственном саду. За любую инициативу их бьют по рукам. Да, но только в государственном саду за спиной стоит само государство. Ты даже не понимаешь, что ты хочешь на себя взвалить», – давил на меня Илья, стращал. «У меня 20-летний опыт и уже готовый профессиональный коллектив». Я продолжала ему доказывать, но понимала, что селенок у меня маловато, чтобы спорить с монстром от бизнеса. В твоих частных садиках на тебя сразу налетят оголтелые родители, санопедслужба, пожарная охрана. Налоговая инспекция выпьет всю твою кровь. И куда ты побежишь с этими проблемами? Ко мне? Конечно, к тебе, милый. Мне стыдно, но ты мой единственный помощник. Мне своих забот мало. Да еще деньги для покупки твоих помещений надо вытащить из оборота. «А для чего ты работаешь?» «В конце концов». «А еще, Илюшенька, сколько раз ты все терял? Обороты твои – это ненадежная гарантия. Как провалится все снова, и ничего у нас не будет. А так мои частные сады останутся». Илья рассмеялся и сказал, что это первый реальный довод в мою пользу. В конце концов Илья сдался. Или ему просто надоело со мной бороться, или у него уже появились новые интересы с секретаршей. Он с неохотой, но приобрел для меня помещение». Я летела навстречу с Зосей, окрыленная новыми возможностями. Мы с ней уселись в кафе, и я снова взяла себе какао. Утром мой напиток был отравлен дикой, убийственной информацией. Я тут же доложила Зосе об утренней передаче. «Так, это понятно. Что это ты такая возмущенная?» Эти мужики-богачи урвали себе бабла. Так теперь и от них надо часть этих денежек откусить нехило. «У этих мужичков семьи, дети. Что, тебе их не жалко?» Нет, пусть поживут, как все. Почему кто-то жирует, а кто-то прозябает? Ну, это же в зависимости от вложенного труда, ума, риска, удачи, умения решать проблемы. Ты вечно своего Илью умнее всех считаешь. А что, ты имеешь против? Да такой же, как все, только ему везет. Всем кажется, что ему везет. Трудно одним везением объяснить его военную и хирургическую карьеру, карьеру бизнесмена. Везунчик он только в одном, что на мне женился. «Ну ты из себя Жаклинка на Денистрой. Ты даже уже шуток не понимаешь. Кажется, тебя все раздражает. Ну ладно, я по другому поводу с тобой хотел встретиться. Я открываю сеть частных садов. Пойдешь ко мне в заместители?» «Ну ты мать даешь!» «Нет, сразу скажу, что не пойду. Я уж не знаю, как там у тебя будет дело развиваться. Может и не выгорит ничего. А у меня теплое местечко в государственном саду». И оставлять я его не собираюсь. Да и пахать начальника на новоявленную бизнес-вубен я не собираюсь. Поняла, спасибо, что честно. Ладно, пойду я. Завтра мая из Америки прилетает. Надо подготовиться. Ну да, мы только такими категориями оперируем. Америка, Финляндия. Ну и ты прекрасно съездила в Америку в составе нашей делегации. Да и Финляндия тебе нравилась всегда. Ладно, Инга, не будем рушить наши отношения. Всегда рада, буду с тобой кофейку попить. Ой-ой, забыла, ты кофе не пьешь. Ладно, чай или какао выпью с тобой обязательно, звони. Но вот первая плеуха. Нечего начальника работать. Завтра у меня собрание со всеми бывшими моими педагогами, воспитателями. Я уже хотела Зосю представить в качестве моего заместителя. Что ж, значит, кто-то другой займет эту должность. Я настроена по-боевому. Дело точно пойдет. А дома начался драйв. Соня вечером прибыла из Финки. Последние несколько лет дом наш страдал от одиночества. Я и Соня в Хельсинке, Майя в Америке, а Вика очень часто уезжала на гастроли, а теперь и вовсе перебралась в Москву к мужу, и мы ждем пополнения. Животные все наши состарились и умерли. Новых мы заводить не стали, потому что все мы в постоянных разъездах. И вот последние недели перед Новым годом. Вся семья соберется. Будем все в одном пространстве. Толкаться, пихаться, обниматься. Будем готовить и болтать, слушать музыку и танцевать. На следующий день я встретилась со своим коллективом. Оказалось, что они все будут моими, а значит, успех гарантирован. Шампанского мы по такому случаю выпили море, и я под градусом завалилась в аэропорт встречать Майю. Когда мы сели в машину, я, Майя и Соня, язык у меня развязался, и я сказала девчонкам, что, наверное, разведусь с папой. Их реакция меня разочаровала. Они начали смеяться. «Мам, да ты без папы и трех дней не протянешь», — веселилась Соня. «Так-так, вспомни, как ты говоришь, ваш папа...» «Это мой наркотик. Через три дня разлуки у меня начинается ломка», — сказала Майя. Я замолчала, обиделась на дочек, что они не восприняли мои слова всерьез. А пугать их, что их папа скоро превратится в зомби, я не стала. Да и шампанское здорово шумело в голове. Больше я не начинала этот разговор. Еще и Викуля с животиком, в котором сидела наша внучка, все время находилась рядом».